Александр Куприн. Кляча. Моросил мелкий дождик. Улица казалась пропитанной туманом. Незаметная холодная влага оседала на лица прохожих. Все эти люди, куда-то торопливо бегущие, с поднятыми воротниками и раскрытыми зонтиками, имели скучный или угрюмый вид. Встречаясь с нашей процессией, они снимали шапки и с холодным любопытством осматривали. Оборванных факельщиков с распухшими, сизыми, зверскими лицами, идущих парами, подобрав подолы траурных кафтанов и шлепая дырявыми сапогами по лужам. Пару лошадей в черных попонах, с чехлами для ушей и с огромными страшными отверстиями для глаз. черный обшитый серебряным позументом, катафалк, на вершине которого стоял белый глазетовый гроб, а на нем жестяной зеленый венок. Наконец, длинный ряд наемных экипажей, наполненных равнодушными, немного скучающими, немного конфузящимися мужчинами и женщинами. В этой процессии, медленно ползущей по грязи, под сплошным мелким осенним дождем было что-то жалкое, подавляющее, ужасное. Мне представлялось, что если бы то, что было раньше бедным Пашкевичем, а теперь плавно колыхалось вместе с белым глазетовым гробом на катафалке, если бы это холодное, уже тлеющее тело, могло как-нибудь выражать свои желания, оно раньше всего потребовало бы «Оставьте меня в покое, разойдитесь по домам, зачем играть эту страшную комедию?» «Вы будете на могиле говорить речь?» – спросил я моего соседа производчика публициста одной из местных газет, Васютина, маленького желчного человека, которого я всегда любил за его великодушное горячее сердце, скрывавшееся под напускным цинизмом. Он нервно поморщился. «Конечно, не буду». «Почему же?» Он с досадой схватился руками за лицо, ожесточенно стиснул его несколько раз между ладонями, покряхтел, точно от внезапной зубной боли, и заговорил с волнением. «Почему?» а потому самому, что там и без меня этих говорильщиков найдется пропасть. О, чёрт, тортюфы, лицемеры проклятые, я наперед знаю все пошлости, которые они будут произносить с их жреческим видом. Святое знамя искусства, неугасимый огонь на священном алтаре поэзии, честный сеятель на ниве просвещения. Нет, если бы я уж стал говорить, я бы действительно сказал им пару теплых слов». «Что бы вы им сказали, Антон Захарович?» «А вот что я им сказал бы. Все мы, литераторы, ведем впереди нашу пресловутую колесницу прогресса. В этом нет никакого сомнения, но в этом также нет и ничего удивительного. И валы, и ослы возят тяжести, потому что они послушны, упорны, выносливы и, в конце концов, уверены, что за свой труд они найдут в яслях охапку сена». Но знаете ли, что выйдет, если в телегу, нагруженную булыжником, запрячь кровную арабскую лошадь? Благородное животное будет лезть из кожи, надорвет спину, разобьет грудь, искалечит ноги и сделается клячей. Тогда его выгонят в поле околевать, и оно и сдохнет. А трудолюбивые валы дома еще долго будут жевать своё сено, возить тяжести и равнодушно отмахиваться хвостом, когда их бьют по бокам палкой. И я бы кончил свою речь так. «Милостивые государи, Пашкевич был талантливее нас всех, здесь собравшихся. Это была избранная натура, нежная, возвышенная и пламенная. И хотя он, потерявший всякую способность к работе, терзаемый жестоким недугом, скончался, никем не оплаканный, на грязной больничной койке, я все таки ему завидую». «Вы его близко знали, Антон Захарович?» «На что же еще ближе?» Я был в тот самый день в редакции, когда он принес свой первый рассказ. Он краснел бедняга, как девочка, и заикался, объясняя секретарем. В его фигуре и словах было что-то виноватое, точно он совершил какой-то несерьезный детский поступок, над которым мы, Авгуры печатного слова, должны будем засмеяться. Когда он брал свой первый гонорар, на него было жалко смотреть. Мне кажется, что с таким видом человек совершает свое первое воровство. «Скажите мне, сделайте милость, от чего это я всегда сам испытывал и на других наблюдал эту странную неловкость у писателей при получении гонорара? От того ли, что мы, русские, не созрели для печатного слова или от сомнения в своих силах и, следовательно, в своем праве жить литературным трудом?» Я отлично помню его первые произведения, сколько в них было огня, яркой, и смелой, почти дерзкой своеобразности и как он работал над ними. С любовью, с бесконечным терпением. Он трудился над ними, как ювелир над драгоценным алмазом, но читателям казалось, что они выливались у него с одного почерка, так они были легки и изящны по форме. Успех опьянил его, и он решил отдать все свои силы и самого себя литературе. То болото, в котором мы с вами барахтаемся, ему казалось храмом. Компания бездарных плагиаторов избравших литературу только потому, средством к жизни, что у них не хватало ни ума, ни знаний, ни даже простой грамотности для других профессий, эти господа, рекламирующие рестораторов и шансонетных певиц, рисовались в его чистом воображении борцами, подвижниками. Нет, он ни разу не приложил руки к позору газетного дела. Но мало-помалу его произведения стали принимать характер спешной работы. Нужно было жить — Ведь никто не накормил бы его обедом и не купил бы ему ботинок за одну только его талантливость. Он хватался за первую попавшуюся тему и часто начинал писать, не зная, чем кончить. Он писал на краешке редакционного стола, заваленного газетами под шум, смех и телефонные звонки. И все таки несмотря на эту лихорадочную торопливость, порой в его рассказе вспыхивала такая искра таланта, попадалось такое удивительное сравнение, такое мастерское описание, что радость у меня разливалась по душе. Я знаю, иные билетристы выдерживают такое ужасное напряжение целыми годами, но Пашкевич был в этом отношении похож на те великолепные, но чересчур нежные экзотические цветы, которые вянут без оранжерейного ухода, тепла и света. Напрасно он прибегал к вину и морфию. Через полтора года после первого рассказа он уже не мог выжить из своего больного, переутомленного мозга ни одного, даже самого шаблонного сюжета. А жить опять-таки было нужно. К тому же он женился. Знаете, так женился, как женятся все эти талантливые безумцы, дети в практической жизни. Какая-то белошвейка или шляпница или что-то в этом роде, соседство, темная лестница и, наконец, глупая... Да, положительно глупая честность, какая-то дурацкая строгость к самому себе. Эта красивая тварь, кажется, презирала Пашкевича всеми силами своей низкой мещанской душонки, презирала за его кротость и великодушие, за его неловкость, малокровие, непрактичность. Она делала ему скандалы на улице и обманывала его со всей местной литературой и военщиной. У них рождались дети, писательские дети. Бледные, золотушные, архетические. Она кричала ему на своем базарном жаргоне. «Вот они, твои дети, ты должен их кормить. Почему же ты не пишешь? Садись сейчас же за стол и пиши!» Ах, как он много писал в то время, мой милый, кроткий Пашкевич. Он сделался репортером и пробовал писать передовые статьи. Но ему был труден этот специальный напыщенный язык, несравненно более нелепый, чем язык полицейских рапортов. Иногда он по целому часу сидел в бессильном отчаянии, стараясь связать два предложения, оба начинающиеся с местоимения «который». Ну, да что толковать! — воскликнул Васютин со злоблением и горем. Известная история: упадок сил, чехотка, слепота. В четыре года сгорел человек до тла, что называется. О подлость! Мы приехали на кладбище. У всех были деланные торжественные лица. Земля глухо застучала о крышку гроба. Могильщики торопились кончить. Из толпы вышел высокий и плотный господин в пинцне с маленькой рыжей бородкой на круглом лице. Он оглянулся по сторонам, откашлялся и заговорил языком плохих некрологов. «Милостивые государи!» «Еще одна горестная утрата!» Еще один честный борец сошел в безвременную могилу. Покойный Пашкевич всегда высоко держал то святое знамя, под которым все мы работаем на общественную пользу. Он сеял разумное, доброе, вечное. И в нем никогда не угасал тот священный огонь, который... Сзади послышались странные звуки. Все обернулись. Это Васютин рыдал облокотившись на решетку какого-то богатого мавзолея.